«Я проверял. Великий фюрер дышит», — сообщил копыта. «Оклемается, наверное». «А если не оклемается?» «А когда я его щупал, то пульс еле-еле различил», — высказался вредная иголка. Валяющийся в багажнике кувалда периодически подвергался ощупыванию любопытными сородичами. И теперь каждый боец имел собственное мнение относительно самочувствия фюрера. «Эй, бойцы, заказывать будем или как?» Дикари были единственными посетителями кружки для неудачников, и бармен, конец по имени Хуцей, решил улучшить экономические показатели заведения. — Че просто так сидите? — Неси, — распорядился копыта. — Деньги готовьте. Хуцей вытащил бутылку дешевого пойла, без которого мозги красных шапок отказывались работать, и медленно поплелся к столику дикарей. — А давайте кувалду куда-нибудь денем предложил Иголка. «Я тебе дену», — возмутился Копыт. «Он же наш фюрер!» «А чего он тогда дохлый такой?» — осведомился паникер. «Фюрер должен быть... Ого!» Иголка развел руки в стороны, показывая, каким именно ого должен быть кувалда. «Он вешать нас должен и ругаться, а этот только и знает, что в багажнике валяться, До да головой оппол стукаться на кочках». «Так вот, что это за звук был», — меланхолично заметил контейнер. «А я думал, с машины чего?» — Очнется? — Повесит, — пообещал копыта. Уловивший намек, иголка незамедлительно выдвинул следующую идею. — Тогда давайте кувалду сами мочканем, а? Чтобы он нас не повесил потом. И скажем, типа, что все кончилось. Опешивший от такой наглости, уйбуй не нашелся, что ответить, но за него неожиданно вступился контейнер. Все только начнется в натуре. — Что начнется? — Кто вместо кувалды великим фюрером станет, а? Ты, что ли? — Могу, и я, — приосанился иголка, с какой-то радости. — Ты сам предложил? Ошалевший от перспективы боец вцепился в принесенную хуцеем бутылку и возбужденно взмахнул ею. — Давай, я убью кувалду и стану великим фюрером. — Да я тебя быстрее убью, — опомнился копыта. — Зависки платите, — предложил Хуци, — а потом убиваете друг друга на здоровье. — Фюрером или гнилищ станет, или дурич, — пробурчал контейнер. И он нас все равно обязательно повесит. Это еще почему? Потому что мы, шибзичи, и вешали тех, кого кувалда говорил. А мы скажем, что по принуждению. Пусть копыты вешают, он и так всем надоел. Остальные бойцы десятки, до сих пор не принимавшие участия в обсуждении судьбы великого фюрера, сдержанно заворчали, показывая, что в целом в предложении иголки что-то есть. Пусть копыта казнят, а от них отстанут. «Всех не перевешивают!» — завопил поймавший кураж Иголка. «Веревок не хватит или устанут. А за то, что мы кувалду шлепнем, они нам еще благодарность какую выдадут». «Дикари оживились. Думаешь, денег дадут?» «А то! Или виски!» «Вы платить собираетесь или нет?» Но худцы не услышали. «Мы ведь для всей семьи подвиг совершим!» — продолжил Иголка. «А если кого из шибзичей повесит, то тех, кто одноглазому задницу лезал, Все снова посмотрели на копыта.